Глава шестая. Пёс из забытой стаи. Я стоял на перекрестке дорог возле п р и д о р о ж н о г о указателя и задумчиво скрёб когтями свою заросшую густой шерстью башку. Передо мной находился деревянный столб с тремя показывающими в разные стороны стрелками, на каждой имелась выжжена н я не знакомыми рунами надпись. Я попробовал использовать навык изучения предмета для прочтения непонятных сообщений, но безуспешно. И куда мне идти? В целом я понимал, что двигаться мне нужно на восток, где далеко-далеко за белой рекой уже через две недели возникнет проход к сети быстрых перемещений, по которой я смогу выйти на т е р р и т о р и и расколотой империи. Я сориентировался по солнцу. Благо ранним утром это совсем не трудно было сделать. Солнце примерно и показывало направление на восток. Вот только проблема состояла в том, что ни одна из трех дорог на восток не вела. Моя же мини-карта тоже помочь с выбором не могла и представляла из себя черную неизведанную область вокруг крохотного пятнышка поселка с непонятным названием. К тому же оказалось, что бежал от старого приставучего х р ы ч а я в противоположную от востока сторону, практически строго на запад. Черт! Я посмотрел на виднеющийся вдали поселок, сошел с дороги и двинулся в обход через огороды и засеянные злаками поля, чтобы н е на роком не столкнуться со своим неожиданно прытким и навязчивым дедом. Ухоженная территория, прямоугольники огороженных грядок с овощами. сады с незрелыми я проверил фруктами и просторные поля, на которых колосились зерновые. Я регулярно пробовал распознать выращиваемые зверолюдьми сельскохозяйственные культуры с помощью навыка изучения предмета, но каждый раз мои попытки заканчивались провалом, а п о р х а ю щ а я рядом Виги сообщала о недостаточном уровне навыка для выполнения задачи. Неудивительно. Жалкий первый уровень навыка изучения предмета не позволял мне практически ничего, но, наконец, после десятка неудачных попыток определения растений или п о р х а ю щ и х над полями птиц мне повезло. Полевая ромашка. Получено сорок пять очков о п ы т а Бело-желтый цветок рос среди грядок синей капусты или что это было такое и, наверняка, являлся сорняком. Тем не менее, насколько же я обрадовался этой ромашке! шкала прогресса навыка изучения предмета сразу же заполнилась, хотя второй уровень навыка я предсказуемо не получил из-за недостаточного интеллекта. Зато полученные вместе с успешным определением цветка сорок пять очков опыта заметно приблизили меня к третьему уровню персонажа. Сейчас у меня имелось сто девяносто очков опыта из необходимых для получения третьего уровня д в 0 с п я т д е с я т Еще две таких ромашки или других сорняка и будет третий уровень. Пёс, что ты тут делаешь? Я ж вздрогнул от неожиданности. Моя оплошность. Со всей этой сельской и д и л л и й расслабился и с моим слабым восприятием не заметил встречного НПС первым. А между тем в густых кустах на краю поля пряталась знакомая девушка-волчица, которая ранее предлагала найти её в полдень на дальнем поле. Точнее предлагала такое она не псу, а его предшественнику, но все равно я узнал эту симпатичную полуволчицу в светло-голубом сарафане. Звали ее Аника Ури, и была она селянкой второго уровня. Вот только сейчас Аника вовсе не улыбалась моему персонажу, оказалась недовольной и даже напуганной. Что не так? От какой опасности она тут прячется? Я сделал шаг вперед, но тут из кустов вылез еще один персонаж. р а с т е п а н н ы й и недовольный молодой волк по имени Хьюи Лу, охотник четвертого уровня, похоже, а н и к а п р я т а л а с ь в кустах на краю дальнего поля вовсе не от кого-то, а с кем-то, и этот кто-то сразу же накинулся на меня супреками и бранью. Пёс, кто тебя вообще выпустил? А ну марш обратно в свою кунуру, пока я старшим б р а т я мне пожаловался, что ты опять сбежал, забыл уже, как братья тебя избили за непослушание. А может мне самому тебе напомнить и наказать как следует? п а р е н е к с т р о и л из себя крутого, хотя хвост у него нервно подергивался. Хьюилу меня явно боялся. Наблюдающая за происходящим Виги предложила мне два варианта действий: развернуться и уйти или вежливо спросить встреченных жителей поселка про забытую стаю и мое прошлое. Странные, мягко говоря, варианты предлагала игровая помощница. Уходить после всех выслушанных от этого зарвавшегося НПС Волчонка оскорблений я точно не собирался, да и шансов, что хрохорящийся о перед девушкой охотник честно ответит на мои вопросы, было совсем немного. Поэтому я не стал слушать советов и решил действовать по-своему. Трусливый червь, боящийся смотреть мне в глаза и прикрывающийся старшими братьями. Если хочешь жить. Ты немедленно отдашь мне свою одежду, охотничий лук и дорожную сумку, а затем честно расскажешь все, что знаешь про забытую стаю. В таком случае я позволю тебе уйти. Одежда мне бы действительно не помешала, поскольку кроме грязной набедренной повязки и тяжелых металлических браслетов с обрывками цепей на моем псе не было ничего. Кожаная же безрукавка хьюи выглядела совсем новой, как еще гальской о х о т н и ч и й берет с пестрым пером. Да и короткие крепкие брюки охотника мне бы наверняка подошли. А между тем Вигги прокомментировала, что я не могу использовать запугивание, поскольку не обладаю таким навыком. После чего крылатая пикси испуганно ойкнула и сообщила, что противник не испугался моих слов и собирается вступить со мной в бой. Причем охотник хьюилу превосходит меня по уровню и боевым возможностям. А потому рекомендованным действием в данной ситуации будет убежать или сразу сдаться, если убежать не получится, поскольку убивать меня противник не желает и лишь в е р н е т в деревню, где после лечения я смогу продолжить игру. Но уж нет, убегать или сдаваться я точно не собирался. Я видел перед собой лишь самоуверенного наглеца, который даже не имел оружия ближнего боя и подобрал с земли длинную тяжелую палку, с которой наступал на меня и грозил переломать мне все кости. А еще я видел перед собой возможный для получения опыт. За убитого игрока четвертого уровня мне бы дали 400 очков опыта, умноженных в четыре с половиной раза из-за действующих бонусов. За побежденного NPC дадут наверняка меньше, тем более, что бой будет сразу же прекращен. Едва Хьюи получит свою порцию воспитательных тумаков и признает поражение, но даже в таком случае в пяти шагах от меня находилась большая порция опыта, и упускать такую возможность прокачаться я не собирался. Над противником появилась полоска жизни. Драка началась. Сразу же резкий рывок и удар правой когтистой лапой. Ударил я неплохо на семь единиц, но полоска хитпоинтов врага сократилась процентов на десять, может даже чуть меньше. Понятно. У Хьюи примерно 80 очков здоровья, что вдвое больше, чем у меня. Точнее, было восемьдесят, сейчас уже меньше. Особенно когда я нанес удар и левой лапой, после чего отскочил в сторону и пригнулся, пропуская над головой замах тяжелой двуручной дубины. Навык когти повышен до второго уровня. Пока что второй уровень — это предел. Дальше навык не мог качаться из-за ограничения ловкости. Неважно. И пусть с каждым новым уровнем наносимый моими когтями урон увеличивался на 5%, процентов, для победы мне вполне хватало и имеющихся возможностей. К действиям противника неуклюже размахивающего своей бесполезной тяжелой палкой я быстро п р и н а о р о в и л с я и сразу же после очередного замаха охотника бросился вперед, после чего нанес серию сразу из трех ударов: с п е р в а правой, затем левой лапой, потом снова правой и успел отбежать до того, как Хьюи нанес следующий замах. Навык бег повышен до пятого уровня. От полоски здоровья моего противника осталась половина, но НПС охотник и не думал сдаваться и даже продолжал меня оскорблять. Вот же дурак! Быстрый прыжок, перекат за спину противнику и пока потерявший меня из видухью я озирался, удар поочередно обеими лапами в спину. Правый я попал, причем очень чувствительно, а вот левый промахнулся. Ничего, поправим дело. Снова удар правой лапой. о й ё Вообще-то метил я в спину, но этот баран именно в момент моего замаха начал приседать, и хлесткий, рубящий удар острыми длинными когтями пришелся как раз по уязвимой, неприкрытой кожаной курткой шее. К тому же выпал крит. Отсеченная голова х ь ю и лупокатилась по земле, б р ы з ж а кровью и окрашивая траву в красный цвет. Получено 1800 очков опыта. Получен третий уровень персонажа. Получен четвертый уровень персонажа. Получен пятый уровень персонажа. Получен шестой уровень персонажа. Получен седьмой уровень персонажа. Получено 15 свободных очков характеристик. Доступен новый навык. Вообще-то убивать Хьюи я не собирался, думая ограничиться лишь воспитательной трёпкой и отбиранием н у ж н ы й мне одежды. Но раз уж так вышло, присел и быстро обыскал труп. Никакого лута санписи охотника не выпало. Ни хорошей куртки, ни брюк, ни оружия. Что ты наделал, пёс? Девушка в ужасе смотрела, затем, как я обыскиваю тело ее знакомого. Зачем ты его убил? Оправдываться и утверждать, что не хотел смерти Хьюи и все произошло случайно, было поздно. Да и не поверила бы а н и к а никаким моим словам оправдания, особенно после того, как перед боем я требовал от противника отдать одежду, а затем прямо у нее на глазах обыскивал труп в поисках чего-либо ценного. Девушка и раньше меня боялась, сейчас же и вовсе видела во мне чудовище, от которого собиралась драпать без оглядки и даже сделала осторожный первый шаг в сторону деревни. А ну стоять! прикрикнул я на собирающуюся убегать волчицу и та испуганно замерла. Пиксиви г и снова напомнила, что у моего персонажа отсутствует навык запугивания, но в данном случае и без специального навыка было видно, что NPC волчица страшно напугана. мы оба понимали, что стоит лишь свидетельнице убийства добраться до своей деревни, как сразу поднимется шум и за мной будет организована погоня. Аника прекрасно осознавала, что я вижу в ней угрозу и похоже мысленно уже прощалась с жизнью. Но мои моральные принципы не позволяли убивать беззащитных женщин, пусть даже они всего лишь NPC в виртуальной игре, а за их голову можно получить неплохой опыт. Расскажи мне все, что знаешь про забытую стаю, и поделись едой. Я указал окровавленными костями настоящую возле кустов плетеную корзинку, после чего можешь быть свободно. Аника Ури откровенно удивилась такому милосердию со стороны пса, которого считала опасным и кровожадным, тем не менее быстро затараторила. Конечно, бери все, что есть в корзинке, но я мало что знаю о забытой стае. Слышала лишь, что существовал клан воинов давно. б о й ц о в того клана все боялись и уважали, а затем что-то случилось и клана не стало. Почти все в клане погибли, лишь несколько детей уцелели и нашли себе новый дом. Один из тех выживших детей наш деревенский староста Кайл Миори, но он был тогда еще совсем крохотным ребенком и ничего не помнит о тех давних днях. Старик Кайл не знает, что случилось с его прежним кланом, не помнит даже его названия. Разве что говорил, что вроде как флагу того клана был фиолетовый или синий. А на нем изображен золотой то ли топор, то ли что-то похожее. Получено задание. Забытая стая. Класс задания редкое. Описание: разыщи те информацию о погибшем клане с флагом синего цвета и золотым топором на нем. Награда вариативна. Я вздрогнул, получив игровой квест, и несколько раз внимательно перечитал его условия. Нет никакого ограничения по времени, очень не характерно для игровых заданий. Как и вариативная награда, причем вообще непонятно было, как подступиться к полученной задаче. Может, есть где-то архивы или библиотеки, в которых можно найти информацию о флагах анписекланов зверолюдей? Но самое главное квест не мешал моей основной миссии вовремя попасть в банковское хранилище, так что можно было особо не забивать им голову. Я о т в л ё к с я от своих мыслей и подошел к корзинке с едой. Вкус напахнущий хлеб, две засушенные рыбки и наполненный кожаный бурдюк. Хотел было поблагодарить девушку, но обнаружил, что Аники возле меня нет. Резко обернулся и увидел, как вдалеке, на полпути к поселку, сквозь кусты и п л е т н и оград, мелькает голубой сарафан и сверкают босые лапы девушки-волчицы. Ожидалась погоня, так что нужно было срочно уходить. Я опустился на четыре лапы и побежал на восток к виднеющемуся вдалеке темному лесу. По дороге распределил полученные очки характеристик: пять в ловкость, пригодится в драке когтями, да и просто в путешествии при всевозможных проверках на ловкость. Выгревить даже просто залезть на дерево или перейти ручей по перекинутому бревну без должной ловкости не получается, не говоря уже об уклонении от летящих стрел и ударов противников. Так что ловкость нужно прокачивать в приоритетном порядке. Далее телосложение. Вкладываю сразу четыре очка. Бегать сегодня предстоит много, и во многом от уровня навыка, бег и запаса очков выносливости будет зависеть, смогу ли я уйти от погони. Затем два очка в силу. Поскольку это и дополнительный переносимый груз, и выполнение необходимых требований для использования множества видов оружия и брони, да и в целом дополнительная сила бойцу никогда не помешает. Осталось четыре очка характеристик. Два вкладываю в интеллект. Как ни крути, но нормально играть, не имея возможности распознавать предметы и читать сообщения, невероятно неудобно. И два последних очка в в о с п р и я т и е поскольку мне решительно не понравилось, что мой персонаж оказался неспособен вовремя замечать NPC и других игроков. Внимание, ваш персонаж изгнан из к л а на Дети Земли. Внимание, в поселке Золотая Нива ваш персонаж объявлен преступником. NPC Стража будет атаковать вас при любой возможности. сообщение настигло меня у самой границы леса и заставило криво усмехнуться. Золотая Нива, так вот как оказывается, назывался начальный поселок. И вовремя же я убрался с полей поселка. Наверняка бойцы-полуволки уже обследуют место дуэли и выискивают мои следы. Но насколько же знакомые игровые сообщения я вижу, похоже, за кого бы я не начинал играть, ситуация быстро раскатывалась к одному и тому же сценарию. Меня объявляют преступником и ловят. Я убегаю и по мере сил стараюсь огрызаться. Вы покинули безопасную зону. Открыта новая локация Кабани Бурелон. Рекомендуется 15 уровень персонажа для посещения данной локации. Я резко остановился. Не то чтобы меня пугали необходимость 15 уровня и обитающие в к а б а н ь м б у р е л о м е чудовища. но все же рисковать и лезть без должной подготовки, брони и прокачанных навыков к незнакомым в ы с о к о у р о в н е в ы м монстрам на режиме хардкор являлось не слишком разумным решением. Вполне могло оказаться, что пока что слабенькие удары моего пса даже не смогут отцарапать шкуру этим кабанам, зато в ы с о к о у р о в н е в ы е монстры, рассчитанные на игроков уровня 15+, способны убить моего пса одним попаданием. К тому же игровая карта в таких опасных местах не всегда работает. Точнее, для ее корректной работы требуется прокачанный до должного уровня навык к а р т о г р а ф и я который у меня полностью отсутствует. Велик был риск просто-напросто заблудиться в опасном лесу, особенно если солнце скроется за тучи и перестанет служить ориентиром. К тому же меня тревожила возможная погоня. Это ведь только для меня лес представляла себя абсолютно неизведанную территорию. На которые легко заблудиться в непролазных буреломах и лабиринтах из завалов деревьев. Местные же охотники знают ближайший лес как свои пять когтистых пальцев и способны передвигаться гораздо быстрее меня знакомыми им тропами, а потому легко перехватят меня в лесу и заставят принять бой на невыгодных для пса условиях. Так что локацию кабаний бурелом оставляю на потом. Сперва же нужно потренироваться и прокачаться на ком-то менее сложном. Но сначала нужно было разминутся ь со своими преследователями. Кстати, где они? Я взглянул на ближайшее дерево. Клен же это, судя по листям. ь Я не ошибся? Навык изучения предмета повышен до второго уровня. Да, молодой клен, на который я тут же залез. И разглядел вдалеке на полях большую группу зверо людей, что-то бурно обсуждающих и активно жестикулирующих. Преимущественно там находились охотники с луками и бойцы в кожаных доспехах и со сверкающими на солнце клинками. Мой дедуля Кайл м и р р и в синем халате тоже находился вместе со с т а л ь н ы м и полуволками и что-то им втолковывал, указывая лапой на лес в моей с т р а н е Предатель. Дед руководил охотой на родного внука. Но вот преследователи наконец-то согласовали свои действия и разделились на три неравных по численности группы. Самый большой отряд сразу из десяти полуволков резво побежал по направлению к лесу, но значительно левее моей позиции. Отсюда с высоты я рассмотрел, что там в лес уходила просека и дорога, так что мои преследователи спешили перекрыть этот самый удобный для меня путь к бегству. Четверка крупных матерых полуволков во главе с шаманом Судя по его специфическому наряду и кривому посоху в лапах, гнаться за мной не спешило. Кажется, задачей этой четверки являлось проведение обряда прощания с погибшим охотником Хьюилу, причем именно с шаманом и его спутниками спорил Кайл Миори, но моего деда шаман решительно прогнал, и п о н у р ы й седой полуволк поплелся обратно к деревне. А вот трое волков-охотников, опустившись на четыре лапы и принюхиваясь медленно и неотвратимо двинулись прямо по моим следам. Возглавлял эту тройку особо крупный черный полволк, у обвязавший свою б а ш к у широкой красной лентой, символом мести узверя людей, как подсказала мне игровая помощница Вики, добавившая, что встреча с конкретно этим черным волком для меня смертельно опасна, поскольку захватывать живым он меня не собирается. Похоже, видел я одного из старших братьев п о г и б ш е г о х Юилу, причем этот черный страшный волк, судя по уже известной мне п р е д ы с т о р и и давно ненавидел моего пса, регулярно избивал и унижал, а сейчас и вовсе решил покончить со мной. А Раз так, именно этим черным волком и его группой я и собирался заняться. У меня в запасе оставалось всего минут восемь-десять, так что нужно было поторопиться, чтобы подготовиться к встрече врага. Не нравится мне это, Рурх, молодой охотник шестого уровня по имени Пью Ури, указал своему старшему товарищу на хорошо п р о п е ч а т а в ш у ю с я на мокром мху цепочку моих следов. Пес до этого места шел осторожно, сейчас же, словно нарочно, оставил следы, хотя вполне мог обойти эту низину по вон тому сухому склону. Ты излишне хорошего мнения об умственных способностях пса. с о з л о б о й о с к а л и л с я черный полуволк Рург Рой, охотник восемнадцатого уровня. Этот дурак находится в панике и просто бежит на пролом, не разбирая дороги. Причем бежит он в тупик, в сторону г и б л о г о болота и логов лесных веприй. Да, дороги там нет, так что пес вынужден будет вернуться. Вступила в разговор третья участница, молоденькая девушка-волчица р е я Ури в зеленом охотничем ь костюме. Если дальше л о г о в опасных о в е п р й то может прямо тут подождем, предложил осторожный пью. Все равно мимо этой низины пес никак не пройдет, поскольку вокруг непролазные буреломы. Вот ты и жди, трус! Огрызнулся Рурх Рой и поправил красную повязку на своей мохнатой голове. И твоя сестра пусть тоже здесь остается. Вы мне только мешаетесь под ногами. Будьте начеку и помните, что я с вас шкуры спущу, если вы упустите пса. Я же пойду дальше по следам. Никогда себе не прощу, если этот безмозглый дурак утонет в болоте или его разорвут лесные кабаны. Я обязан сам убить пса, чтобы отомстить за смерть брата. Черный страшный полуволк глухо зарычал, прыгнул морду к самой земле и неторопливо двинулся по уходящей вдаль в темноту леса цепочке моих следов. Неплохо. Вообще-то я рассчитывал. несколько на другое развитие ситуации, даже ловушку соорудил всего в трех шагах от хорошо заметной цепочки следов. Но так было даже лучше. По близости остались лишь два низкоуровневых противника, с которыми я надеялся быстро справиться. Мой прежний персонаж Шедоу Кейн обладал зловещей репутацией не только за совершенные им громкие убийства видных игроков. но еще за то, что обожал охотиться на своих преследователей, превращая самых прославленных и умелых охотников за головами в жалкую, молящую о пощаде добычу. Похоже, эта черта характера передалась и новому персонажу. Упса было предостаточно времени, чтобы избежать встречи с поисковыми отрядами и уйти от погони, но он решил сам поохотиться на охотников. В том, что пес способен справиться с двумя оставшимися полуволками, я нисколько не сомневался. Вот только сперва нужно было выждать какое-то время, чтобы самый опасный и с т р о й к и п р е с л е д о в а т е л е й отошел подальше и не услышал шума драки за своей спиной. Через триста метров протекал звонкий лесной ручеек, на берегу которого цепочка моих следов обрывалась. Пусть Рурхрой тратит время и ищет, куда же дальше двинулся безмозглый и бегущий в панике пес. Может, черный опасный волк даже встретится со стаей вепрей, про которую я говорил, и тогда ему сразу станет не до меня. А между тем Пьюри у повел носом, принюхался и с выражением удивления на морде повернулся к лежащему на мокром мху толстому гнилому бревну, похоже, учуял запах хлеба, который я положил внутрь этого трухлявого ствола. Сестра, начал был о молодой волчонок, но р е я приложила палец к губам и прошептала: «Я тоже чую». Очень осторожно загляни внутрь, брат. Сама девушка-охотница отошла на пару шагов, взяла в лапы лук и наложила стрелу на тетиву. Пью осторожно подкрался к бревну и заглянул внутрь трухлявого ствола со сгнившей сердцевиной. Тут тайник пса с его припасами! Обрадованно воскликнул волчонок охотник и, сняв мешающую ему сумку, полез внутрь трухлявого ствола. Я дал своему противнику наполовину скрыться внутри, после чего ударом ноги выбил распорку, удерживающую молодую березку в наклоненном состоянии. Дерево моментально распрямилось, затягивая петлю и фиксируя незадачливого охотника за моим тайником в весьма неудобном и даже деликатном положении. Тело застряло внутри древесного ствола, наружу торчали лишь зад и ноги. Получено тысяча триста пятьдесят очков опыта. Получен восьмой уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Одновременно со срабатыванием ловушки я выскочил из своего укрытия за раздвоенным деревом, где лежал обложенный пластами мха и продемонстрировал растерявшаяся молодая охотница десятого уровня занесенную над ее братом когтистую лапу. Выстрелишь или закричишь и твоему брату конец. Если поняла, м о л ч а к и вни. Рэя медленно кивнула. При этом девушка густо покраснела и старалась вообще не смотреть в мою сторону. Ну да, стоял я перед молоденькой смущающейся девушкой-волчицей вообще обнаженным, поскольку моя на бедренная повязка ушла на сооружение затяжной петли. Я очень гордился проделанный за столь короткий срок подготовительной работой. Через небольшое сквозное отверстие на месте вывалившейся ветки я разместил внутри т р у х л я в о г о ствола похучую приманку. И сооруженную из набедренной повязки затяжную петлю другой же конец скрученной ткани привязал к наклоненной березке, которую зафиксировал в таком согнутом состоянии крепкой палкой. Заодно склонившаяся над стволом деревца прикрыла своими листьями дупло и грязную ткань, так что ловушка получилась фактически незаметной. Но вообще-то сооружал эту ловушку я в надежде на более крупную добычу. Думал, что самый опасный мой враг Рурх Рой первым у ч у е т запах хлеба и полезет внутрь, но вышло тоже неплохо. Один из стройки преследователей попался в ловушку и обездвижен, его же сестра, б о и т с я лишний раз шелохнуться, чтобы я не навредил ее брату, но охотница десятого уровня все равно оставалась опасной противницей, и ее тоже нужно было вывести из игры. Убивать х в о с т а т у ю девушку я не собирался, однако и не мог позволить ей мне навредить. Рэя, медленно положи свой лук на землю. Да, вот так. А теперь обе передние лапы заведи себе за спину и опустись на колени. Порхающая перед глазами Виги, в которой уже раз напомнила, что у моего персонажа отсутствует навык запугивания, но я со своей жутковатой в поселке золотой негорепутацией и без специализированного навыка неплохо справлялся. Рэя послушно опустилась на колени и убрала лапы за спину. Не спуская глаз с охотницы, я развязал тесемки сумки ее брата. Искал я веревку или что-нибудь подобное, чтобы связать пленницу. Отлично, нашел длинные и крепкие полоски высушенной кожи, которые вполне могли подойти для с в я з ы в а н и я запястий и л о д ы ж е к девушке. Через минуту пленница была обездвижена. Я снял с пояса Рэй ножны с неплохим охотничьим ножом, а также подобрал охотничий лук и колчан со стрелами. Оружие пригодится мне самому. Получено две тысячи сто восемьдесят очков опыта. Получен девятый уровень персонажа. Получен десятый уровень персонажа. Получено шесть свободных очков характеристик. Суммарно накоплено девять очков. Доступен новый навык. Игровая система щедро оценила действия пса, тихо и бескровно справившегося уже со вторым опасным противником. Я сразу же в л о ж и л пять очков в л о в к о с т ь поднимая характеристику до двенадцатого уровня, но остальные очки характеристик решил пока не трогать, чтобы разобраться с ними в более спокойной обстановке. После чего вернулся к застрявшему внутри дерева Пью и принялся стягивать с хвостатого парня неплохие кожаные брюки. Ты чего задумал, пёс? испугался молодой охотник. Думаю одеться и перестать своим вызывающим видом смущать твою сестру. Успокоил я Пью. Брюки оказались коротковаты, но главное подошли. Я нацепил на пояс ножны с неплохим охотничьим ножом р е и закинул на плечо лук, колчан со стрелами и обе походные сумки брата с сестрой, и собирался уже было уходить, как вдруг прилетевшая из леса стрела с пестрым оперением очень глубоко, едва не наполовину древко вонзилась мне под левую ключицу. От девяносто двух очков здоровья м о его персонажа осталось только тридцать. К тому же началось кровотечение. Я терял по два хит-поинта каждую секунду. Но самым плохим было то, что как я не всматривался в окружающий меня лес, не видел своего противника. Плохо дело, очень плохо.